Глава 18. Вечер длился уже часа полтора-два, но в каком-то смысле ещё даже не началось. Купцы, гредим младшие князья и бояре голдели без перерыва, наперебой предлагая кандидатуры, от вполне реалистичных до тех, которые вызвали бы смех не будь обстановка настолько серьёзной. И всё же ни один из тех, чьё мнение за этими столами стоило хоть чего-то, ещё не высказался. Молчали даже самые голосистые: Червинский князь Ярослав и купец Путята. Но, судя по тому, как они переглядывались, посеянные мною зёрна упали на благодатную почву. Отлично, теперь остаётся только ждать. Я отыскал глазами Вацлава и улыбнулся одними уголками губ. Вряд ли кто-то мог разглядеть на моём лице хоть тени эмоций, но юный князь всё это время буквально сверлил меня взглядом и вряд ли жаловался на наблюдательность. Попал. Проняло. Вацлав сжал зубы и отвернулся. Вчера он пришёл ко мне с предложением тайного союза, но сегодня скорее предпочёл бы склониться перед сивым, чем назваться моим другом. Я не только отказал ему, но и унизил. На моё счастье без свидетелей. Позволь я себе вчерашнюю выходку с открытой дверью, мальчишка вполне мог бы не выдержать и схватиться за меч. Чего допускать, разумеется, нельзя. Сбежавший из прашной законной наследник нужен мне непонимающим, обалдевшим от моей наглости и разгневанным до скрежета в зубах, но все же живым». «Довольно!» — Ярослав громыхнул кулаком об стол. Сами бы постыдились говорить. И ж чего удумали? Любомир Кутавирского над нами старшим посадить? Да куда ему княжить, ежели у него дружины 10 отроков? Да вы его до дядька, и тот ему молоко с усов вытирает. Князья, кроме того самого Любомира, хором засмеялись, и через мгновение к ним присоединились и бояре, и 그리 с купцами. Но Ярослав заговорил уж точно не для того, чтобы разрядить обстановку удачной шуткой. Скорее подвёл черту, после которой в разговор вступят те, чьё слово на вече станет решающим. Не для того говорю, чтобы зубоскалили, проворчал он, когда шум за столами чуть стих. А для того, чтобы уразумели, не дело товиру на другими городами старшим стоять, хоть Любомир и умом астёр, и собой пригож, и предками славен. Да не из греди князья нам надобно, да не из бояр и не из рода купеческого, а того, что сильным над сильными будет, старшим над старшими, такого, чтобы любому тут не обидно кланяться было. Стало быть, княжье вачину до да дружины такой, что с славенскому воинству украшением будет. Началось. После таких слов мелокота уже не пикнет. Ярослав разом срезал 3/4 претендентов. и срезал по делу. Никто из горделивых князей не станет присегать на верность тем, кто ниже их происхождением. Но сейчас заговорят по-настоящему серьёзные игроки. Итак, да. Во, оно как. Всеволод Глава Каменецких бояр посмотрел на меня, но тут же повернулся обратно к Червинскому князю. Уж не про себя ли ты подумал, Ярослав Игоревич? Про себя, да не про себя, усмехнулся Ярослав. И дружина Червинская не из последних будет, и сам я ещё сгожусь. Да есть и получше меня, помоложе да покрепче, и роду славного, хоть и не из наших словен, а из тех, что с немцами рядом живут. Ярослав сделал паузу. Я за князя Вацлава. Чур меня! Кто-то из бояр чуть ли не подпрыгнул на месте. От ракон ещё. Куда щенку над старыми волками князем ходить? Молодой да ранний, отозвался Ярослав. И дружина его вдвое против моей будет, а ино и в пятеро по более. Может и пришлы князь, а всё лучше такого выбирать, чем промеж собой лаяться. Червень над собой тавир вовек не признает, а у Каменца суровым за землю спор. Много воды утекло, да разве забудешь? От того и говорю. Вацлав мне люб. Ему всё едино. Ежели выйдет, что рассудит по правде, а не по разумению хитрому. Ярослав вдруг посмотрел прямо на меня. И нашинской крови отрок. 17 годков в прашне рос, да по земле славенской ходил, а свиев нам тут не надобно. А верно, Ярослав Игоревич сказал. Завопил козлобородый купец Путята. Пусть цай Вослов над нами княжит, всё лучше, чем с веем пришлым кланяется. Есть, умнички. И один, и второй. Я изобразил на лице самое злобное выражение, на которое в принципе был способен, но внутри всё пело. Спонтанно родившийся вчера план без особого отрезка встал на рельсы и теперь сам собой катился к финалу, набирая скорость. Ярослав видел ровно столько, сколько и все остальные, выходящего из хором покойного Мстислава в Атслава злово как чёрт. Но кое-что я разыграл и специально для Червинского князя и ещё пару человек. Чужая личина, немного слов сказанных в нужном месте в нужное время и в одно, а то и сразу в несколько светлых голов приходит одна и та же мысль. Ярослав мог сколько угодно злобствовать и брызгать слюной, но он не дурак и прекрасно понимал, на грядущем вече я один из фаворитов. За меня выскажутся и Рагнар и Каменец, и не меньше половины высших городских бояр. Серьёзная сила у равновесить, которую могут разве что полторы сотни тяжёлых конников Вацлава. Самому Ярославу точно не набрать нужного количества голосов, даже при условии поддержки большинства славских князей. И это ему прекрасно известно, как и то, что найдётся немало тех, кто в любом случае выскажется против меня. Так почему бы не сыграть на опережение и не поставить на тёмную лошадку? Тем самым, убив сразу двух зайцев, столкнуть лбами сильнейших оппонентов и заодно заручиться поддержкой одного из них. Я мог только догадываться, кто из князей и бояр или ненавидящих меня купцов первым выскажется за Вацлава. Но слова Ярослава будто прорвали лавину. Тут же заголосил Путята, и за ним имя беглого князя Прашны принялись склонять на все лады те, кому я успел насолить. Правители Урома и Тавира за всё золото этого мира не стали бы поддерживать друг друга, но в желании не попасть под пету выше города оказались единодушны. Немало к ним присоединилось и местных бояр, в основном из тех, кто помоложе. Вацлав разом набрал половину, если не все 3/4 авторитетных голосов веча. Но от моего внимания не ускользнуло, что лютые другие старики, а также Всеволод с Ратибором молчат. Ждут, как и сам, то и дело поглядывающий на меня Вацлав. Злоба из его взгляда никуда не исчезла, но и торжества я не видел. Скорее, настороженность. Хорошо, умный парень, должен сообразить быстро, а без этого мой коварный план лишиться изящного Эншпиля». Нет, конечно, я всё равно выиграю. Просто не так красиво и не так безопасно. Что ж, не буду заставлять почтенную публику ждать. Вот ты как заговорил, Ярослав Игоревич. Я поднялся со своего места. Гляжу все с тобой, и урам ставирам и бояре, и купеческий чин, вот уж чего не разумею. Как так вышло, что народ славянский себе князи истрашный пожелал? Я сделал паузу, достаточно продолжительную, чтобы на меня уставились все собравшиеся за столами, но всё же не настолько длинную, чтобы кто-то из них успел бы начать отвечать на целиком и полностью риторический вопрос. Видать, нет среди нас достойного, ни в Червени, ни в Уромине, ни в Тавире с Каменцом. Я обвёл глазами всех князей и только потом посмотрел туда, где сидели люд с ротибором. Не выше Гради Сказано же, я конунгов человек, а с вею разве с руки над славенами старшим сидеть? Не здесь дом ему, а на севере за морем. Ежели помогут боги, туда и вернёмся, как весна настанет. А на этой земле свой князь надобин. И ежели люп он вам, то и я спорить не стану. Я за Вацлава. На этот раз притихли все, намертво. Даже путята приготовившись заревещать на всю грядницу, только хватал ртом воздух. Но даже больше, чем он оболдели те, кто уже чуть ли не готовился драться за мою кандидатуру, хоть на словах, хоть на мечах. Ярослав и остальные князья выглядели так, будто я врезал им куда-то чуть ниже пояса. И только Вацлав, похоже, понемногу начинал соображать, что к чему. Умный он всё-таки парень. Хорошо. Как же так? Ратибор растолкал плечами Гриди и встал передо мной. Я-то одно разумел, а ты сам вон как вывел. На него было жалко смотреть. Седой воевода, повидавший сотни сражений, выглядел как обиженный ребёнок, и половина Гриди и бояр, столпившихся вокруг меня, выражениям лица ничем от него не отличались. За широкими спинами мелькнула окадистая борода Люта. Старший из вышеградских бояр не спешил призвать меня к ответу. Видимо, уже успел смекнуть, что я провернул почти невозможное, путём хитрой интриги дал с клафом князя, которого они выбрали сами. Да, с кучей оговорок и всяких но, и всё же единогласно, и никто не станет поднимать бучу хотя бы несколько дней. Не так уж и мало, когда приближается Рагнарек, а из-за гор наступает враг, подобно которому эти земли еще не видели. Вацлаву же остается только эту самую власть удержать, и в этом я ему, разумеется, помогу. «Ты обманул меня!» Легок на помине. Только что меня обступали местные, и вот их уже аккуратно, но уверенно оттерли телохранители Вацлава. Все как один облачённые в чёрные одежды с золотым шитьём. Эффектно. Я обманул всех, негромко отозвался я. Но тебе ли на меня гневаться? Теперь ты первый из князей Вацлав. Только лишь благодаря тебе, Антар. Парень пожал плечами. Я предлагал честный союз, но ты предпочёл оскорбить меня и сделать по-своему. Почему? Не стоит рисковать, друг мой. Я развернулся к двери. В Вышгородде непростые времена. Даже у стен есть и уши, и глаза, и они видели, как ты был рассержен. А ты видел, как много здесь собралось тех, кто готов поклониться кому угодно, кроме меня. Я не глупец, усмехнулся Вацлав и неторопливо зашагал за мной следом. Я знаю, для чего ты сделал так, как сделал, но я ещё не знаю, чего попросишь взамен и смогу ли я отказать, если потребуется. Не сможешь Я заговорил ещё тише. Ведь я не стану просить того, до чего ты не додумаешься и сам, князь. Этот союз нужен нам всем, и разве так уж важно, чьё знамя поднимется выше остальных? Нет, вздохнул Вацлав. Если нам вообще хватит знамён. У Сивава огромное войско, а мы едва сможем выставить тысячу мечей, даже если собрать всех воинов со всех городов. Я толкнул дверь, ведущую на улицу, и подставил лицо солнцу. Несмотря на погожий день, народу вокруг оказалось не так уж много. То ли кто-то приказал не пускать в детинец лишних, то ли народ уже успел разойтись по домам. Разговоров сегодня будет ещё много, но разговоров шёпотом. Даже самые горячие из князей, бояр и купцов не станут отказываться от собственных слов. А потом мы одержим первую победу. пусть небольшую. И Вацлаву тут же назовут спасителем всех славянских земель. Немного славы достанется и мне. Если всё пойдёт как надо, я смогу провернуть даже то, что не мог раньше. А если нет, что ж, мне к кинжалу в спину не привыкать. А вот Вацлаву, пожалуй, не понравится. Мы куда быстрее, князь. Я сошёл со ступеней княжеских хором, и под моими ногами захрустел снег. Северяне сражаются в пешем строю, а у нас достаточно лошадей, и я знаю, где взять ещё, если потребуется. Мне приходилось видеть войну в сивого в деле. Вацлав стиснул зубы, и на его щи как заиграли желваки. Даже пешим каждый из них страшен, и стоит в бою троих всадников. Неудивительно, личная гвардия Конунга состоит из стопов нескольких кланов сразу. Уровень 35, а то и 40+. Грозная сила, да ещё и подкреплённая практически безлимитным золотым запасом и администраторским доступом. Но к счастью, не такая уж многочисленная, и на фоне тысяч садников и пехотинцев потеряются даже они. Я немало лет прожил бок о бок с северянами, я пожал плечами и видел немало великих воителей. Некоторых мне приходилось побеждать, а некоторым приходилось побеждать меня. Сивова охраняют сильнейшие, но то же самое я могу сказать и о тебе, Вацлав. Тут я, пожалуй, немного покривил душой. Истинное зрение уже помогло мне оценить гвардию из Прашны. И по-настоящему серьезных бойцов там оказалось не так много. Немало неписей, а может и не только, уровня выше 20-го и примерно с десяток за 25-й. Серьёзно? Но стопами тех же волков всадники Вацлова не стоят и рядом. Но что это в сущности меняет? Не всем суждено стать героями, о которых будут ходить легенды, продолжил я. Войны Сивова обычные люди из плоти и крови, такие же как ты или я, и боги не дали им крыльев. Значит, наша конница сможет оказаться в нужном месте быстрее, чем пехота северян. У кого нам недостаточно всадников? Вацлав сердито сплюнул на снег. Ему присегнули не только бароны императора, но и князья вольных городов, и среди них мой родной дядя. Не все склонились перед сивым. Я на мгновение задумался. На землях империи наверняка нашлись гордецы, которые предпочтут умереть, но не склониться перед чужаком. Половина баронов и князей скорее спрячется за стенами замков, чем отправит своих людей под знамёна Конунга, а вторая половина предаст его и переметнётся на сторону победителя при первой же возможности. Хотелось бы мне верить, что ты прав, Хантар. Вацлав задумчиво потёр гладкий подбородок. Разведчики доносили, что Сиваму пришлось сильно растянуть своё войско, чтобы добраться до всех мятежных баронов. Он победит. Но на это уйдёт немало времени. В прашне лишь небольшая часть северян. И мы можем добраться туда быстрее, чем сивый, закончил я. Прашно и замок и ключ к славинским землям. Из-за её стенами мы сможем обороняться хоть от 10.000 нового войска. Верно, глаза Вацлава азартно заблестели. Ты поможешь мне вернуть дом моего отца, Антар? А ты поможешь мне покончить с сивым и вернуть власть над севером законному правителю островов Эллиги? Я остановился и натянул капюшон. Но для этого придётся заключить союз, за одну только мысль о котором мы оба можем лишиться голов. Вот как, ухмыльнулся Вацлав. Ты расскажешь мне или опять станешь играть в свои игры в одиночку? Расскажу, я хлопнул его по плечу. Но чуть позже. Нужно посоветоваться со старым другом. Старым во всех смыслах слова. Похоже, никто, кроме меня, то ли не видел, то ли просто не обращал внимания на высокую фигуру в серых одеждах у стены детинца. Тот, кто ожидал меня, умел отводить глаза. И в этом мире не так уж много тех, кто способен на такое. А с учетом того, что молча на я своими руками сжег на погребальном костре на зале-тострове, выбор невелик.